Мама, на кого я похожа? На меня. А ты? На бабушку. А бабушка? На прабабушку. Это что, мы все как матрешки на одной ебальце? Доктор, что со мной? А сколько у вас с собой денег? Познакомиться мечтаю с программистом Федею. Только он не замечает мою мультимедию.